Глава пятнадцатая «Ну-с, присаживайтесь, молодой человек!» Доктор в пенсне, чернявый носатый, покивал головой на низенькую широкую лежанку, стоящую прямо под открытым окном. Я уселся, и солнце со всем летним жаром влупило мне в сощуренные глаза. «Посмотрим, что там у нас с ногой?» «У меня!» Опасливо поправляю доктора Иосифа Давыдовича, пытаясь спрятать ногу под кушетку. «Я это... не давал согласия, чтобы эта нога вашей стала...» Помощник доктора, молодой скубент, явно из духовного сословия, фыркает странно, а доктор щурит весело глаза. «Не давал, значит?» — переспросил Йон. «Не, а то знаю я вас. У кого другого ноги отрезайте для богачей?» Я, кроме рук, ног до да головы, другого богачества не имею. А, и шо тулупчик? <смех> Договорились. Доктор странно дёрнул плечами, закрыв лицо бумажками. Честно-честно? <смех> Слово. <смех> На ваши руки, ноги, голову и... то <смех> Тулупчик не претендую. Протягиваю руку, чтобы скрепить договор, значит И Иосиф Давыдович пожимает ее, странно корча лицо. «Нарочно не придумаешь», — говорит Скубент. «История будет иметь определенный успех». Присев чуть, Скубент ловко срезал гипс с ноги, и увиденное мне не понравилось. «Как у мертвяка! Цвет синюшный и опрела вся!» «Все хорошо», — рассеянно ответствовал доктору, оглядывая ногу через очечки. Насколько я могу судить, кость срослась нормальная, даже удивительно. А кожа мелочь, недельки через две в норму придет. Здоровски! Настроение подскочило аж на до небес. А то, когда вылез из-под трупов, кость так торчала, что аж страшно было. Ну как отрежут? торчало Кость? Молодой человек, вы ничего не путаете? Чего путать-то? Я малость даже обиделся. Память всегда хорошая была. Соображалка-то она по-всякому бывало Память хорошая, не жалуйся. М да. Доктор встал и снова уселся за стол. Удивительно даже. Какой крепкий организм. Все, казалось бы, против и... вам. Благополучное выздоровление. Кто пациенту перелом обрабатывал? Чудной доктор. Сам спросил, сам в бумажках и посмотрел. Мефодиев. Так, так. Ну-с, молодой человек, наступайте осторожно на ногу. Что чувствуете? Ногу. И шо как живот бурчит? Доктор чудной снова прячет лицо с бумагами, а скубент фыркает чисто лошадь. А и из духовного сословия? Боли нет, Тянущего ощущения? «Чего?» «А, нетути. Только наступать немного страшно. Кажется, всё, что нога, как сосулька по весне, ломкая». «Это пройдёт», — усмехнулся доктор, делая какие пометки пером. «Месяцок поберегитесь, а потом снова сможете бегать, прыгать, танцевать. Играть на скрипке...» Вырвалось у меня странное. «Играть на скрипке...» — кивнул Лосев Давыдович. — Что, молодой человек, вы умеете играть на скрипке? В голосе удивления. Чёрные большие глаза как-то по-новому оглядели меня. — Не знаю. Раньше не мог. А теперь я, значит, смогу? — Идите. Махнул рукой доктор, снова прикрыв лицо бумагами. Милосердная сестричка, приветшая меня и стоявшая всё это время истуканом у двери, тронула за плечо. Какой интересный молодой человек услыхал я, пока дверь закрывалась. Полон народ русский талантов, их бы так и не дослушал, чего ведь там еврейский доктор собирался сделать с талантами русского народа. В больничке держать меня больше не стали. Сестричка милосердная вывела меня, не дав ни с кем попрощаться, только и успел, что обуть ботинки прямо в коридоре, присев на корточки. Да, впрочем, прощаться ты и не с кем. Мишку неделю, как забрал его иномастер, а со взрослыми мужиками я как-то не особо сошелся. Чего у нас общего-то, окроме палат? придерживая за плечо, сестричка повела меня к выходу, усадив на лавочку в саду. «Посиди пока». И ушла. «Домой?» Доброжелательно поинтересовался усатый старикан по соседству, обдав меня клубами махорки. родители ждешь?» «Сирота я, дедушка». Ответствую вежественно, хуч от махорки его ядовит не только глаза и грудь, но аж на печенку будто разъедает. Не отворачивайся и руками не махаю, хуч, глаза и слезятся. Сирота, взгляд его прошелся по мне, да никак беспризорный. Хитровский, по весне от мастера сбег, аккурат великий пост, тогда допек он. Вы не подумайте чего, сами руками на хлеб зарабатываю. «Не оголец и не попрошай какой!» «Мне-то что?» пожал старик костистыми, но широкими плечами и снова выпустил воздух клубы вонючего дыма. «Без документов?» «Были документы», вздыхаю подбирая под себя ноги. «Да у мастера остались. Как сбег, так он их, сказали, в полицию передал». «Сбег, да в полицию?» «Ну, тогда тебе одна дорога. Воспитательный дом». <свят> «Я был, думал, на воспитание в деревню или село отдадут...» Тяну с умилением в голосе. «Деревенский чай, да не сосунок. Четыре рубля века за меня и в поле работать, Гош. Кто же откажется-то? Себя-то всяко прокормлю, да еще и прибыт к хозяину. Бегунка-то...» «Неблагонадёжного!» Старикан, пыхая дымом и поднимая кустистые брови, походя ломает мои хотелки. «Эх, ма!» «И то верно!» Подымаюсь решительно и к воротам. «Спасибо, дедушка!» «Иди уж, внучек!» «Ухожу!» Старательно делая вид, что так и надо. Никто не окликнул. «Да и есть ли кому дело до меня?» Сестричка милосердная, может, и отошла для того, а? чтобы мог сбежать, значится. Выйдя за ворота, как так и надо, постарался затеряться во дворах, чтобы не отыскали. А то ну его, этот воспитательный дом. Ладно еще под осень, можно бы и задуматься было, коли совсем прижмет. Но летом? Говорят, есть и хорошие скрипитательные приюты, но попасть туда не проще, чем кулаку мироеду в рай. Какие получше, так деньгу отдай, что пристроится. Говорят, до да тысячи рублёв доходит А за такие деньжищи-то чего это не лента не серпитать. А в чём в селе можно поставить, да товаром затоварить, а то и две за тысячу-то. Хозяину моему бывшему сто рублевиков хватило бы за глаза, чтобы нормально учил и по хозяйству не загонял. А то, ишь ты... Благотворители. За тысячу рублёв оно каждый взялся. Затрат народ, прибытка на два, да ещё и слава, что людям помогает. А этот воспитательный. Ну его. Мрёт там народишко хуже, чем крестьянская детвора по весне. И круглый год при том. На хитровке тех, кто оттуда сбёг, хватает. Всякое рассказывают. Но никто вот Не на золотник. Хорошего чего. Опять забурчало брюхо, и пришлось искать в дворах, где бы присесть, да чтоб лопухи поблизости росли. «Чего это ты?» Ребята чуть помоложе встретили меня, не пропуская насупившись и сомкнув ряды, словно стеночные бойцы. Задираться против пятерых не стал, и по чести рассказал все как есть. Оно мне надо. Драться-то, коль не лезут пока, да и шо в чужом дворе... «Это только мне кажется, что никого, кроме нас, и нету -те. «Но вот ей-ей!» Бабка чья-то наверняка в окошко поглядывает. во Для наглядности задираешь штанину. «Видал?» «Говорю, уж с больнички ушел, потому как в воспитательный дом с Ея хотели отправить». «Ух ты!» Белобрысый почти до прозрачности мальчишка присел рядом и потыкал пальцем. «Как хромой-то не остался!» Брюхо опять заурчало, и ребята засмеялись. Иди, там он там и нужник, газета старая тоже. Вышел как, а мальчишки все здесь, любопытственно значится. Ну, так сразу подумал. Эге. Ну, рассказывай, обступили меня они. Что там в больничке-то? Как попал? с ходынки И молчу, любопытственно нагоняю. Ну, гнут. Я не жерамши должен языком чесать мало что не заплетается а тут вас весели ребята переглянулись я картофелин парочку могу нерешительно сказал один тот что сраженой чуть заметный хлеб могу и сало чуть старого отзывается второй тащи чуть не час цельный рассказывал про ходынку да про больницу да прохитровку. Устал уже, да и еду всю, что ребята вынесли, подъел потихонечку. «Дорогие гости, не надоели ли нам хозяева?» — издали сказал к волченоге мужчина, спустившийся откуда-то из квартир. «Дядя Аким, тут Егор из больницы сбег, а до того на ходынке был», — загалдели мои новые знакомцы. «Ишь, с ходынки! Не врешь?» Он пытующе посмотрел мне в глаза. «Не врешь!» А то, видишь ты, много после ходынки нищих-то объявилось. Да все в нос количеством сам вами тычут, пробирает. С тех домов уходило малость, что не по тёмнышку. Только-только времени хватало, чтобы до хитровки добраться. Всё при всё рассказал. Про то, как от мастера сбил. Про хитровку, про ходынку, больничку, воспитательный приют. Не только дядька Айким слухал, но и бабы тутошние собрались. Вздыхали, а потом всякой разной снеди с собой в старый штопанный многаждый плат завернули. Картошка, хлебушек, репок парчик старых, яичек вареных. Ни много, ни мало, а дня на два хватит. Не зря языком чесал, значит. Сам то подошел, бурчу под нос, подходя к хитровке. Одни еще с работ не пришли, другие на работу не вышли. Травотнички, ножа и пора маму их конем. «Егорка?» Близорука окликнул знакомый нищий, побирающийся на папертих так, что хватало только-только на бутылку с немудрящей закуской да на еду. «Не колун какой, а честный пропойца». «Он самый. Сейчас до своих сбегаю, потом поговорим». «Егор, там...» Но я уже не слушаю его, спешу к себе в комнату к землякам. — Здрав! — и замираю. — И тебе по здорову добрый молодец! — поворачивается ко мне незнакомое бородатое лицо, выговаривая по-волугодски. вологодски А теперь ступай себе! — Я тут раньше... — А сейчас мы... — сурово отрезал дядька, не желая общаться. Уйти пришлось несолоно хлебавше, в расстроенных чувствах. Пантелей с бутылкой сидел неподалеку от входа, уже расхорошевший. «Видишь ты», — толковал он сидячи напротив, — «облаву после ходынки провели». «Обосрался, Сережка-то, до да власти московские, а крайних, видишь ты, на хитровке нашли. Варьё-то серьезное утекло, так и завсегда бывало». А рвань всякую вроде меня На сиренных курортах поддержали Да и отпустили А земляки твои Пантелей допивает из горла И разбивает бутылку Обваляющуюся под ногами камень И рабочий люд всякий Они крайними оказались А ну, видишь ты Все как всегда И где теперь искать их тулубчик Опять же «Неведомо то, Егорка!» Нищий широко развел руками. «А то, забудь!» Видя, что сижу весь как в воду опущенный, Пантелей меня подбодрил. «Утро вечера мудреней. Приночуешь с нищей братией, да поутру и будешь разбираться что да как». Нетрезво ковыляя впереди, Пантелей довел меня до комнаты, где и собирались и такие же нищие пропоицы. «Пятачок с тебя», — строго сказал он. «За ночлег, понял?» «Не себе беру». Отдав пятачок съемщику, получил место на нарах, оглядываясь тоскливо. на да. здесь вам не там. Земляки мои хучей Приехали зарабатывать, а не жить на хитровке. Все как-то устраивались. Миски, ложки свои. У иного даже подушка с сеном набитая бывала. Веревочки опять же натянутые, чтобы повесить хоть что и от соседей отгородиться. Картинки лубошные. Потреты барышень симпатичных из газет старых. опять же И чистенько. Понятно, что без вошек и клопов совсем никуда. Но здесь и у нищих... Они только что с троем не ходят. Игрызище! Новенький! Осведомилась какая-то баба в нескольких на халатах один поверх другого, вынув цигарку изо рта. Егорка-конек заночевать у нас решил, ответствовал Пантелей. Дай-ка прикурить, Михалыч! Баба, которая Михалыч дала. И знакомец мой прикурил прямо от цигарки. «Скапец, Йон», — поведал Пантелей тихохонька — «в молодости того скопился. Скопцы за такое деньги сулят, порой немалые. Думал разбогатеть, да не пошло впрок. Нищие все собирались, подходя уже в потьмах. Все пьяные, грязные, вонючие». Лежащий где-то под нарами пьяный шумно опростался, и нищие стали кто смеяться, а кто и ругаться. Застранца решили выкинуть в коридор но вступились дружки «Не за май Деньги, площади за место!» Началась драка, посреди которой пытался плясать какой-то полусумасшедший, визгливо напевая обрывки частушек. Быстро угомонившись, начали брататься, целуйся в засос. «Эх, по нраву мне жестья такая!» — Пантелей соскочил с нары и начал стучать с летающими подметками опоры к огнялой пол. «Барами живем! Всегда пьяные! Всегда веселые!» Ему начали хлопать, вопя в разнобой песенки, а кто-то вытащил из-под нар разбитую гитару, на которой осталось и четыре струны, и начал бренчать. — Настоящая жизнь здесь! — Басом сказал крупный, не старый еще, а плывший нищий, сидящий неподалече по-туркски, развернувшись ко мне. — Только здесь можно ничем не стеснять себя и других. Опуститься до состояния дикого человека почти скота. — Свобода! Вот истинная роскошь! Он сально улыбнулся, погладил меня по колену. Фу ты, сам не знаю, как я очутился в дверях. Постоял так чуть и пошел прочь. Даже узел с провизией забирать не стал. К черту!